«Они уже тут, Убертин», — сказал Вильгельм, показывая на свою францисканскую рясу. «Но не победили еще, и в некий час Антихрист в ярости своей велит умертвить и Еноха, и Илью, дабы каждый мог видеть их трупы и, видя, страшился бы вторить их примеру, так и меня». Чуть не убили. Тут я ужаснулся, подумав, что Убертин охвачен какой-то божественной горячкой и убоялся за его разум. Ныне же, когда минули года, и мне известно то, что известно, а именно, что спустя несколько лет он был убит в одном немецком городе при невыясненных обстоятельствах и так и не узналось кем. Я снова леденею от ужаса, так как вижу, что в тот вечер Убертин прорицал. «Знаешь, Аббат Иохим сказал правду. Мы подошли к шестой эре истории человечества, и теперь явятся два антихриста, мистический и истинный. И это случится теперь, в шестую эпоху» после того, как был Франциск, присуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса. Бонифаций был мистическим антихристом, отречение Целестина недействительно. Бонифаций се и есть зверь из моря выходящий, чьи семь голов — это семь оскорблений смертным грехам, а десять рогов — все хуления десяти заповедям, а кардиналы ему споспешиствовавшие — все саранча. А плотью он — Аполеон число же зверя, если сочтешь по греческим литерам — Бенедикт. Он посмотрел, проверяя, хорошо ли я понял, и предостерегающий воздел перст. Бенедикт XI и был истинным антихристом, зверем, восходящим от земли. И Господь допустил, чтобы этот выродок воплощение порока и безнравственности правил Святую Церковью лишь ради того, чтобы достоинство его преемника ослепили бы мир. Но святой отче, пролепетал я, набравшись духу, ведь его преемник Иоанн... Убертин провел рукой по лбу, как бы отгоняя предательский сон. Он задыхался, глядел мутно. Вот именно, мы ошиблись в расчетах. Ангелический папа всё еще ожидается. Но приходили Франциск с Домиником. Он завел очи к верху и прочитал, нараспев как молитву, однако я был уверен, что читает он какую-то страницу из своей великой книги о крестном древе. «Первый явленный, серафомическим счетом пронзенный, жаром небес язвленный». Огнем пылал, следом за ним идущий Истинной святости слово несущий Свет в мир излил. Да, таковы были предвестия, И должен прийти ангелический папа. «Да будет так, убертин отвечал Вильгельм, А я обязан позаботиться, как бы покуда ни прогнали правителя земного. Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин. — Не поминай этого змея взвыл Убертин. Я впервые увидел, как он меняется, из благостного становится буйным. Он опоганил учение Иохима Калабрийского, превратил в грязь смертью чреватую, сущий прислужник антихриста, самый, что ни на есть. А ты, Вильгельм, говоришь все это, потому что на самом деле не веришь в антихристово пришествие. Это твои оксфордские наставники научили тебя обожествить разум, и сушив пророческий дар в твоём сердце».